Глава четвёртая. Секунда, и в кабинет врывается мыша-крыса. Пищит на меня так, что невольно вздрагиваю но Адам небрежно бросает пару слов, и она осекается. Продолжает уже тише, но обращается теперь исключительно к нему. Активно жестикулирует, то и дело указывая на меня, и пшекает что-то очень быстро. Кажется, даже если бы и я знала польский, это всё равно бы ничего не поняла. Перевожу взгляд на деда. Если он сейчас выставит меня вон то все пропало. Приложенные усилия окажутся напрасны, и я полечу в Россию. «Нет, я не готова вернуться ни с чем». испытывающий смотрю на Адама. Он выглядит усталым и недовольным. Впрочем, в его возрасте это, наверное, норма. Выслушив чересчур нервную мыши-крысы, он кивает, взмахивает дрожающей рукой и указывает на выход. Женщина растерянно хлопает ресницами, а потом стреляет в меня злым, уничтожающим взглядом, но все же уходит. «Что ж...» Мой дед далеко не божий одуванчик. Сложно мне будет с ним договариваться. Однако покорно ждать своей участи я не собираюсь. Не для того весь путь проделала. «Прежде чем прогнать меня, сначала выслушайте». Выпаливаю я на выдохе и выставляю ладони перед собой, словно защищаясь. Серый взгляд проникает в самую душу, будто читает меня. Потрескавшиеся губы размыкаются и неторопливо произносят что-то. «Простите, но виновата улыбаясь». Я ни слова не понимаю. «Значит, не нотариус», — хмыкает по-русски. «Зачем соврала?» Дед откидывается на спинку кресла, устремляя взгляд на неработающий камин. Ощущение, будто его совсем не интересует, кто я и зачем пришла. Слишком скучающий вид у него. «Ну, я импровизировала. Признаюсь честно, потому что лицемерие он раскусит в два счета. Иначе меня бы к вам не пустили. У вас там...» «Осторожно, злая собака!» Добавляю тише, вспомнив выражение лица мыши-крысы, готовой съесть меня без предупреждения. Так это она еще не в курсе, что я ее конкурент в борьбе за наследство, иначе точно бы загрызла. Не свяжу глаз с благородного профиля Адама. Даже морщины его не портят. Замечаю, как уголок его губ чуть ползет вверх, но тут же возвращается на место. «Про ты тоже ложь?» произносит дед в пустоту, по-прежнему игнорируя меня. «Нет, чистая правда», — заявляю уверенно и суетливо, достаю из папки бумаги. «Вот доказательства». Раскладываю листы веером на столике между нами. «Если верить выдержкам из архива, то я ваша внучка». «Вот», — тычу пальцем в нужной строки Замираю, жду реакции. «Не знаю, сколько проходит времени, пока Адам все же поворачивается ко мне». Каждое движение как в замедленной съемке, он делает все так долго, словно у него вся жизнь впереди, и спешить некуда. «И ты веришь?» — приподнимает густые брови. «Да», — мгновенно отзываюсь, — «при этом не лгу». Адам тянется к бокалу с янтерной жидкостью, что стоит тут же на столике, обхватывает подрагивающую рукой и подносит к рту. «Ам, вы уверены, что вам это можно?» — скептически наблюдая, как он делает глоток. «Ты такая же нудная, как мой внук!» — парирует Адам и пьет дальше. «Твердит все время. То нельзя, это нельзя!» — бурчит, оставляя пустой стакан. «Ты только посмотри на меня!» — усмехается непривычно тепло. «Мне на том свете уже прогул ставят. Так что все мне можно!» — хохочет и тут же заходится за кашлем. Моргаю испуганно, беспокоюсь за деда. Подскакиваю к креслу, но он останавливает меня взмахом руки. «Я в порядке. Ещё потреплю нервишки своим рослинничком». Откашлившись, выдыхает хрипло с сарказмом. Берёт со стола бутылку, опять наполнять стакан, с трудом расплёскивая жидкость на стеклянную поверхность столика. Собираюсь помочь, но отдёргиваю ладонь. Складываю руки на груди. Демонстративно. Не одобряю, что дед себя травит. «Правильно. Тебе нельзя. По-своему трактует мои действия. Молодая слишком. Тебе еще детей рожать. Здоровых. получает меня. Не, я не пью. Морщусь я. алкоголю усыпляет мозг, а еще в нем абсолютно не чувствуются добавки. Так что в чужих домах из чужих рук даже пробовать не стану». «Так что ты говорила о нашем родстве?» С нескрываемым любопытством обращается ко мне дед, а в мутных глазах впервые за все время загораются искры. Все сходится. В архивах есть мой отец Алексей Левицкий. На имени отдам вздрагивает, словно вспомнив о чем-то. Вместе с мамой Ольгой они уехали из Польши в Россию еще до нашего сестрой рождения. Нам было чуть больше года, когда родители погибли в автокатастрофе. Дальше детдом и... Осекаюсь, потому что рассказы о моей жизни в приемной семье И после не для дедовых ушей. «У тебя сестра есть?» — цепляется за информацию Адам. «Да, близняшка. Мы не так давно нашли друг друга». Не вдаюсь в детали. Замечаю, что в его голове явно складываются части пазла. Но делиться выводами он не спешит. «Почему она не приехала с тобой?» «Богдана вас знать не хочет». С моей стороны звучит грубо, но так и есть, потому что вы нас бросили. Не забрали из дома после смерти родителей, пожимая плечами. Все, что у нас осталось, вот. Снимаю шею цепочку, на которой висит католическая ладанка, касаясь подушечкой пальца изображения святого. Вспоминаю, как сбегал от приемной семьи, прихватив с собой кулончики. Свой и моей сестры погибший, как я думала на тот момент. Когда судьба свела нас, то я вернула Дане ее ладоньку. Пересиливая себя, передаю ценнейший для меня кулон деду Адаму, чтобы он мог рассмотреть вблизи. Тот берет, крутит в руках, читает мое имя на обороте. Размышляет о чем-то, будто принимает решение. «Вас не бросали», — произносит наконец. «Я не знал о вашем существовании». В голосе слышится жалость. С трудом сдерживаю злость, которая поднимается из тёмных глубин моей души. Терпеть не могу, когда меня жалеют. Никому не позволяю. Но не время и не место, чтобы гордость показывать. Терпи, Мика. Для дела надо. И всё же опускаю голову, прячу эмоции, а сама руки в кулачки сжимаю. Но вскоре отвлекаюсь от своих переживаний, потому что у Адама вновь начинается приступ кашля. На этот раз всё гораздо серьёзнее. Дед складывает руки на груди, сгибается, наклоняясь вперёд переходит на хрипы. Пугаюсь по-настоящему. Он ведь не может вот так взять и умереть. Я же только нашла его. Подлетаю к деду, присаживаюсь на корточке напротив, касаюсь рукой грубой морщинистой щеки. Адам бледный, не может и слова сказать. Кажется, даже вдох сделать не в состоянии. Страшно. Вскакиваю и выбегаю с кабинетом. Что есть мочи, ору в пустоту холла и мой голос отражается от стен. «Эй, помогите!» Не сразу замечаю, что справа от меня, за распахнутой дверью, находится всё та же мыша-крыса. Что она здесь делает? Подслушивала? «Деду Адаму плохо!» — кричу ей в лицо, но она лишь морщится недовольно Словно в замедленной съёмке, делает пару шагов и останавливается. Я готова взорваться от возмущения. «У вас китайский аккумулятор, который быстро садится?» — пыркую зло. «Можете пошевелиться! Там вообще-то ваш дед при смерти!» — заикаюсь я. Но она и брови не ведёт. Подзывает горничную что-то, холодно говорит и указывает рукой в сторону лестницы, демонстратируя свой идеальный маникюр. «Да вы издеваетесь!» Топаю ногой и решаю заглянуть к деду. Он все еще кашляет, сидя в кресле и опустив голову. Каждый новый вдох делается громким хрипом. Подлетаю ближе. «Может, я сама могу вам помочь чем-то?» Не выдерживаю я. Эт с трудом едва различимо произносит Адам. «Наверху». И вновь задыхается. «Ага, сейчас позову». Лихорадочно киваю, хотя понятия не имею, о ком он и где искать. Мчусь обратно в холл, подворачивая ноги на дурацких облуках. Вижу, что мыша-крыса уже у лестницы. Что-то не спешит горячо любимому деду. Вместо этого беседует с высоким худощавым мужчиной интеллигентной наружности. Она будто инструктирует его, но тот явно недоволен. «Мне нужен какой-то Эд!» Прерываю их светскую беседу. «Это я», — отзывается интеллигент. Личный доктор пана Адама. «Так какого чёрта ты всё ещё тут?» Фыркуя, игнорируя надменные кривления мыши-крысы. Буквально заталкиваю Эдуарда в кабинет к деду. Остаюсь с ними, чтобы не сбежал горе-доктор. Нервно заламывая пальцы, наблюдаю, как он распахивает настежь окна, потом наклоняется к Адаму, осматривает его. Раскрывает аптечку, достаёт ингалятор и подносит к лицу деда. Через пару минут кашель и хрипы становятся тише. И я выдыхаю с облегчением. Доктор продолжает манипуляции, делает какой-то укол, дает препараты. «Привет, Доминика!» – неожиданно обращает Свет ко мне на русском и по имени. «Не ожидал тебя здесь увидеть, но рад встрече!» – спокойным убедительным тоном. От шока я приоткрываю рот, хватая воздух. Часто моргаю, прогоняя цепенение, и только потом внимательно сканирую странного доктора. У меня фотографическая память, но этого слащавого лица в ее альбоме точно нет. «Вы знакомы?» — тут же реагирует Адам. «Не тороплюсь отвечать. Сначала хочу понять, что задумал наглый докторишка. Продолжаю изучать его с прищуром, но у него такой уверенный вид, что я начинаю сомневаться в способностях своего сознания». это давно в нашем доме. Почти член семьи» объясняет мне дед Адам, безжизненным после приступа голосом «Я ему доверяю, как себе, и его мнению. Так что, если вы знакомы...» не договаривает. Опять кашляет. «Мнению, значит, его доверяет. Ладно. Взаимная дичка». Натягиваю на лицо улыбку. А доктор морщится от сокращенного имени. «Сколько лет? Сколько зим? Тебя и не узнать. Доигрываю свою роль». Доктор поддержать наш разговор не может, потому что в, казалось бы, большом помещении становится тесно. Посмотреть на умирающего деда слетается вся родня, как стервятники, кружат вокруг, ожидая, когда можно будет наброситься и растерзать его. Придергиваю плечами от своих мыслей. Я тоже здесь не из любви к Адаму нахожусь, но почему-то все равно противно и жутко. Возглавляет процессию, конечно же, бессмысленная мышекрыса. «Эдуард!» — восклицает она, с мольбой глядя на доктора. И театрально хватается за сердце. Правда, сначала сторону путает, но быстро исправляется. Тораторит что-то по-польски. Ей вторят родственники. Я же перевожу взгляд на деда. Кажется, прозавел немного. Значит, лучше стало. отступая назад в дальний угол кабинета. Теряюсь среди толпы. Это Доминика, моя внучки Без подготовки убивает родных Адам. «При ней говорить по-русски». Контрольный выстрел. Все как один поворачивают ко мне головы и впиваются взглядами, пронзают насквозь, рвут на части. Но я стойко выдерживаю атаку, а сама мысленно деда ругаю. Я ему за помощью бегала, а он так меня подставил. Кинул коршуном на растерзание. Ничего, мы с ним об этом позже поговорим. «Что с нашим дорогим адамом Эдуард?» Повторяет та самая женщина, но уже на чистейшем русском. Хмыку ехидно. Дорогим. В каком смысле? Впрочем, лично мне и так ясно. Ничего нового, спокойно отвечает доктор. Хронический бронхит, сердце, давление. Берет стакан со стола. Алкоголь? С укором смотрит на Адама. Дед сокает и отворачивается. Это все она! Резко разворачиваются мыши-крысы и тычут в меня так, что ее коготь оказывается почти у моего носа. «Она хотела убить деда Адама!» округляя глаза от неожиданности, ловлю на себе уничтожающие взгляды новых родственников и... Да он и сам неплохо справляется с этой миссией. Складываю руки на груди и киваю на бутылку. «Ещё одна!» — хрипло смеётся Адам, даже в таком состоянии, забавляясь со всей ситуацией. Но потом опять закашливается. «Успокойся, Александра!» — хрипит на мыши и вообще — Шоу закончено. Идите вон. — Похороны откладываются. В этот момент хочется поаплодировать деду. Аж руки чешутся. Едва себя сдерживаю. Лишь улыбаюсь довольно. адам дам определенно начинает мне нравиться. Родственники умолкают и покорно покидают кабинет. Плетутся друг за другом, а в воздухе веет грустью и разочарованием. Оказав помощь, собирается и доктор. Когда он проходит мимо меня... Я незаметно для Адама хватаю его за рукав. «Что за игры, Эдик?» Цежу сквозь зубы, чтобы расстроенная родня не услышала. «Я объясню потом». Серьезно отзывается. «Мы по одну сторону баррикад. И уходит». «Ошибаешься, парниша. Я работаю одна. Но, так уж и быть, я тебя выслушаю. Позже. А пока что тоже направляюсь к двери. Вместе со всеми. Останься, Доминик». Слышу за спиной сиплый голос деда и улыбаюсь.